Зевс Олимпийский Город Олимпия был одним из самых священных мест Древней Элады. Здесь никогда ни один грек не поднял меч на другого грека. Лишь однажды границы Олимпии перешагнула нога вооруженного воина. Да и то случайно. Спартия Пришлось заплатить за это огромный штраф. Олимпия располагалась в северо-западной части Пелопоннеса. Это был остров мира, центр, объединяющий все эллинские племена. Арена честного состязания лучших с лучшими. И не только спортсменов, но и художников, и ученых, и поэтов. Города Элида и Писа долго спорили между собой о том, кто основал Олимпию и кто будет проводить Олимпийские игры. Но история Олимпии, Олимпиад, такая древняя, что в сущности не имеет начала. По одной из версий, начало играм положил Геракл в честь своей победы над Авгием. Другая легенда – рассказывает, что Олимпия была основана аргонавтами после их возвращения из Колхиды. Еще одна версия утверждает, что Олимпию основал Пелоп, сын царя Тантала, который в борьбе не на жизнь, а на смерть победил царя Энамая. В числе основателей Олимпии называют и мифического оракула Яма, который по достоверности своих предсказаний не уступал дельфийской пифии. Но как бы то ни было, но уже к VII-IV векам до нашей эры архитектурный ансамбль Олимпии в основном сложился. Все обширное пространство священного округа, было заполнено бесчисленными мраморными и бронзовыми скульптурами олимпийских победителей и мужей, имевших заслуги перед Грецией, поэтов, ученых, музыкантов, полководцев, государственных деятелей и рядовых воинов. Древняя Олимпия со всеми своими сооружениями и произведениями искусства, со всеми своими сокровищами, собранными здесь греками более чем за тысячу лет, уже в 395 году новой эры стала добычей готов. А после декрета императора Феодосия I против языческих храмов попала в руки фанатиков, которые многое разрушили или просто уничтожили. Но и после нашествия готов и даже после римлян В ней оставалось немало сокровищ, которые еще столетиями вывозились отсюда. Храм Зевса ⁇ ныне самые грандиозные руины на территории Олимпии. Этот храм был возведен архитектором Либоном Элицким в 468-456 годах до нашей эры. Храм состоял из трех частей. В центральном зале, на полу из красного гранита, окаймленного белым мрамором, его остатки сейчас находятся на том же месте, стояла черная плита, пьедестал статуи Зевса Олимпийского. В 30-х годах V века до нашей эры жители Элиды пригласили знаменитого скульптора Фидия, чтобы он изготовил статую Зевса. Уже тогда имя скульптора гремело по всей Греции. Его творения, наряду с произведениями Мирона и Проксителя, считались бессмертными образцами непревзойденного искусства. Фидий был величайшим архитектором, живописцем, скульптором, мыслителем. А лишь по копиям и описаниям мы знаем монументальную статуи Фидия, они все погибли, но по свидетельству древних он в своих скульптурных образах сумел передать сверхчеловеческое величие. Фидий был коренным афинянином. По свидетельствам некоторых авторов, в молодости он участвовал в качестве рядового воина в греко-персидских войнах. Искусству вояния Фидий учился у малоизвестного мастера Эвенора. Но, правда, разные древнегреческие авторы называют другие имена первого учителя Фидия. Потом он отправился в пелопонесский город Аргос, который славился своими мастерами по литью. В один из весенних дней 432 года до нашей эры Фидий был приглашен афинскими глашатаями в суд. Чувствуя себя невиновным, а Фидий был мужественным человеком, преданным сторонником афинской демократии и другом Перикла, он спокойно принял известие. Но перед судебным трибуналом Фидий с удивлением узнал, что его обвиняют в нескольких преступлениях, среди которых безбожие и кража. В качестве доказательства первого судьи приводили следующий факт. На щите, который держала в руках Афина в Эфеском храме, Фидий якобы придал Тесею облик Перикла и тем самым оскорбил память Тесея. На это Фидий отвечал, что лицо героя прикрыто поднятой рукой с мечом, так что его вообще увидеть нельзя. Но в этом объяснении суд увидел только способ, которым скульптор хотел замаскировать свой проступок. Обвинения в краже основывались на том, что он якобы не сообщил об оставшемся у него золоте, по другим сведениям, о слоновой кости, сверх того, которое пошло на украшение статуи богини Афины. По свидетельству античного историка Эфора, Фидия будто бы бросили в тюрьму, где он и умер. Диодор, правда, утверждал, что Фидий скрылся в неизвестном направлении. Согласно Филохору, чье мнение было подтверждено найденным в начале нашего века древним папирусом, Фидий дожил до своего конца на священной земле Олимпии. За него якобы вступился сам Перикл, А жители Элиды заплатили за скульптора огромный выкуп 40 талантов и отправили в Олимпию, где он и создал скульптуру, ставшую чудом света. Каждого посетителя храма прежде всего поражала величина статуи. Александрийский поэт Каллимах III век до нашей эры утверждал, что высота статуи была 37,5 стоп, сам трон – 30 стоп, а пьедестал – 3 стопы. Таким образом, скульптура была высотой примерно 12,5 метров. Страбону даже храм казался для нее тесным. Она была столь высокая, что хотя храм и имел немалую высоту – Все же казалось, что художник, создавая ее, нарушил пропорции, ибо сидящий Зевс почти касался потолка, и на первый взгляд было ясно, что если бы он захотел встать с трона, то снес бы крышу. Одеяния и волосы Зевса были из золота, обнаженные части тела из слоновой кости, трон из кедра, инкрустированного черным деревом и драгоценными камнями. Основа фигуры была вырезана из дерева, но от глаз посетителя это было скрыто слоновой костью и золотом. На троне Фидий воспроизвел много сюжетов эллинской мифологии и фигуры вполне реальных людей. Но более всего, каждого, кто видел статую, восхищали те совершенства и мастерство, с которыми Фидий создал фигуру и лик Зевса. Оратор и философ Дион Хрисостом писал о ней. Если человек, испытавший в своей жизни много несчастья и забот, с душой полной горечи предстанет перед статуей Зевса, то он забудет обо всем тяжелом и страшном, что несет с собой человеческая жизнь. Плиний, собиравший свидетельства обо всех доступных ему творениях искусства, так говорил об этой статуе. «Много есть прославленных скульптур, но всех превосходит Зевс Олимпийский, созданный Фидием из золота и слоновой кости». Для самих же греков Зевс был не только верховным божеством, созданным в огромных размерах и из самого дорогого материала. Для них в нем воплощалось все величие Элады, победившей варварскую Персию. Зевс Фидия восседал на троне с высокой спинкой. Его голову украшал венок олимпийского победителя. С левого плеча Не спадал на колени золотой плащ, украшенный золотыми листьями. В правой руке бог держал статую крылатой богини Победы Ники. В левой скипетр, увенчанный священным орлом. Рельефы трона прославляли прежде всего самого Зевса. Подлокутники трона украшались двумя сфинксами. На спинке трона были изображения трех харит, богинь радости и женской прелести, и трех Ор, богинь времен года. На ножках трона четыре танцующие ники. В других рельефах прославлялась Греция, сцены битв кентавров и лапифов, символ победы греков над варварами подвиги Геракла и Тесея. На подножии трона изображалась битва с амазонками, племенем диких воительниц, которые по древним преданиям овладели афинами, но были разбиты греками и изгнаны. И, наконец, трон украшали изображение восьми олимпийских победителей по числу тогдашних видов олимпийских состязаний. Когда Фидей воздвиг статую Зевса в храме, пораженные зрители стали спрашивать, почему подобию он ее сделал. Сам ли взошел на Олимп, чтобы увидеть Зевса, или же Зевс сошел с Олимпа, чтобы ему показаться? На это великий скульптор отвечал, что изобразил Бога согласно Гомеру. Впоследствии... Статуя Зевса была перевезена в Константинополь. Изумительную статую греческого бога не посмели разрушить даже религиозные фанатики, уничтожившие много произведений языческого искусства. Но в V веке дворец римского императора сгорел, а с ним и гениальное творение Фидия.